Пространственная ферма в ином мире. Глава десятая. Надежда. Джао Хай успокоился только тогда, когда солнце окончательно покинуло горизонт. Да, это был первый рассвет, что он увидел в другом мире. Великолепные пейзажи сделали его беспечным и расслабленным, давая ему великое героическое чувство, и поэтому он не мог говорить. Когда Джао Хай обернулся, он обнаружил, что Грин и другие стояли вдоль стены, а за ними его рабы. Казалось, что они все будто прошли тщательный отбор, Здесь была половина мужчин и половина женщин, при этом все они были очень сильными и без болезней. Они уже привели себя в более презентабельный вид, их одежда выглядела очень опрятно. У мужчин было клеймо на лбу, дикий дракон, что оскаливал свои когти и клыки, герб клана Будда созданный под вдохновением от боевой ци, передаваемого в их семье. Грин, увидев Джао Хая и глядя на него, сразу же ему поклонился, взывая. «Молодой мастер, слава клана Будда обязательно осветит всю эту землю! Молодой господин, пожалуйста, командуйте нами!» Когда он закончил, рабы все как один, встали на колени и коснулись лбами земли. Никто даже не смел взглянуть на Джаохая. В своем старом мире Джаохай был обычным ботаном. Видя такую сцену, он стоял там огорошенный и растерянный, не зная, что сказать. Он понемногу успокаивался. И через некоторое время, посмотрев на поклонившегося Грина, а также остальных, он быстро сказал. «Дедушка Грин и все остальные, встаньте! Мы пришли в такое место, где нет практически ничего. Нет нормальной почвы для возделывания, нет руды в горах. У нас есть только этот заброшенный замок для жилья и все вы». В то же время мы имеем общее название, хотите вы этого или нет. На нас всех знак клана Будда, и вы все уже люди клана Будда. Клан Будда необходим для вашего существования. Если клан исчезнет, то исчезнете и вы. Это неоспоримый факт. Да, сейчас у нас нет ничего, кроме наших двух рук. Но все в этом мире было создано человеческими руками, и с нашими руками мы не будем голодать, мы сделаем нашу жизнь лучше. Большинство из вас являются рабами, и верите ли вы в то, что жизнь станет лучше или нет, не имеет отношения к вам, потому что независимо от того, насколько хороша жизнь, вы все равно рабы. Но я скажу вам сегодня, что до тех пор, пока вы будете усердно работать, ваши дети не будут рабами. Также возможно наступит день, когда они смогут войти в войска клана Будда, став славными воинами. Если они преуспеют на этом поприще, то смогут стать рыцарями или даже дворянами. Я буду просить вас сделать все возможное, и я в ответ буду также давать вам самое лучшее. До тех пор, пока вы будете усердно работать, я, Адам Будда, клянусь честью моего рода, что я, безусловно, выполню свое обещание». Незначительное волнение поднялось среди рабов. «На самом деле...» Прежде чем эти рабы были куплены, все они получали специальную подготовку. Когда хозяин отдавал команды, им не разрешалось издавать ни малейшего звука, даже если это был простой пердеж. Поэтому такого волнения не должно было возникнуть. Но слова Джаохая действительно были слишком шокирующими. Весь никогда раньше ни один благородный на континенте не превращал рабов в обычных людей. Если вы стали рабом, то вся ваша семья будет рабами в течение нескольких поколений. Все ваши потомки также будут рабами. Это никогда не менялось. Если бы Джаухай Хай это только просто сказал, рабы никогда бы ему не поверили, Но Джао Хай поклялся честью клана Будда. На самом деле, дворяне на континенте Арк никогда просто так обеты не давали. И даже если и клялись, то не честью своего клана, которую они ценили больше всего. Если они присягали на честь их клана, то делали все возможное, чтобы соблюдать клятву. Другими словами, То, что сказала Джао Хай, было правдой. Что рабы желали больше всего? Конечно же, стать в один прекрасный день обычными людьми, чтобы иметь возможность восстановить свою свободу, дабы их потомки не знали страданий и тягот рабства. Именно из-за них многие рабы сопротивлялись, возмущались и восставали, Но были очень скоро подавлены дворянами, поскольку они были всего лишь рабами. У них не было ни оружия, ни доспехов, а также они не знали боевой цы. При таких обстоятельствах было невозможно для них победить вооруженные до зубов благородные войска. Но сейчас Джао Хай говорит им, Вам не нужно сопротивляться, пока вы работаете и вносите свой вклад в клан Будда. Вы все можете стать обычными простолюдинами. Для этих рабов это было очень похоже на сон. Рабы должны были тяжело работать, ведь если они не будут этого делать и кто-то это заметит, то их просто убьют. А даже если и нет, то они все равно получат самые суровые наказания. Поэтому они не осмеливались отлынивать. Но теперь кто-то говорит им, «Пока вы работаете, я могу дать вам то, чего вы хотите больше всего». Это было слишком сильным потрясением для них. Грин и другие смотрели непонимающе, Они не думали, что Адам мог бы сказать нечто подобное. Честно говоря, Грин не совсем был согласен с тем, что сказал Адам, потому что эти рабы и так были обязаны тяжело работать. Кроме того, не было ни одного благородного на континенте, который бы хоть раз освободил рабов. Уж слишком много вещей было в это вовлечено». Но теперь, когда он уже сказал это, он не имел права возразить. Адам мог только ждать, пока они не вернулись внутрь крепости, чтобы должным образом обсудить это. Глядя поверх людей, стоящих внизу, Джал Хай знал, что они будут реагировать именно так. Из воспоминаний Адама он узнал о положении рабов в этом мире. Но также он знал, что люди будут работать эффективнее и усердней, если дать им надежду получить то, чего они желают больше всего, нежели использовать устрашение и физическое воздействие. Человеческая изобретательность безгранична, особенно если людям очень чего-то хочется, при этом для достижения желаемого – Они вырабатывают и используют немыслимое количество энергии. И сейчас Джао Хаю нужна от них именно такая энергия. Вот почему он сделал то, что сделал. Джаухай Хай был вполне доволен их реакцией и продолжил. «Вы можете думать обо всех видах пути развития». Если вы знаете, как создавать вещи, которые будут нам полезны, если вы владеете профессией, что облегчит нам жизнь, вы можете поговорить об этом с управляющим Грином. Если я признаю, что это действительно может быть полезным, я запишу это как ваш вклад. Когда ваш вклад достигнет определенного уровня, вы сможете стать простолюдином. Даже если вы не сделаете этого до тех пор, пока вы усердно и тяжело работаете, ваш вклад, пусть и понемногу, но также будет расти, и в конце концов, вы и ваши дети также сможете стать простолюдинами. Рабы стали еще более возбужденными. Теперь они смотрели на Джао Хая, Просто как на бога, потому что только бог мог бы быть столь щедрым. Все рабы неожиданно вспыхнули жаждой величия, которая заставила даже воина восьмого уровня Грина, стоящего перед ними, немного испугаться. Грин повернулся, чтобы посмотреть на этих рабов, и он обнаружил, что все они как будто что-то приобрели им. Когда он смотрел на них до этого, то они всегда оказались ему безжизненными, как скалы, но теперь они были похожи на людей, переполненных энергией. Сердце Грина дрогнуло. Он вдруг понял, каким образом Адам собирается вести дела. Клан Будда никогда не смог бы развиваться, опираясь на сотни безжизненных рабов. Но если это были сто человек, наполненные энтузиазмом, то это было совсем другим делом. Грин не знал, чего может достичь сотня людей с таким энтузиазмом, но он был абсолютно уверен, что сотня рабов этого же не достигнет никогда. Грин испустил долгий вздох, а на его лице появилась искренняя улыбка. В то же время он также понял определенный путь, следуя по которому клан Будда будет иметь шанс снова подняться. Джао Хай также почувствовал изменения в рабах. Он слегка улыбнулся, понимая, что его слова были полезны. Поэтому он сразу же сказал, «Хорошо, возвращайтесь к вашей работе. Во-первых, «Мы должны разобраться с этими товарами, ведь завтра у нас появятся новые задачи!» Рабы дружно ответили и пошли к товарам быстрыми шагами. Их шаги казались намного более энергичными, чем раньше, словно они были наполнены энтузиазмом. Джаухай удовлетворенно кивнул и спустился со стены, Он медленно подошел к Гринну и сказал ⁇ Дедушка Грин, давай вернемся. Я хочу у вас кое-что спросить. Грин кивнул и повел Мэрина и других вслед за Джаухаем обратно в замок. Глядя в спину Адаму, Грин знал, что он действительно изменился. Это уже не тот молодой господин Адам, что только и знал, как скандалить. Но теперь глава клана Будда и настоящий лидер. Вскоре их группа зашла в обеденный зал замка. Усевшись, Джао Хай повернула руку, и в ней появилась половина съеденной им редьки. Он положил ее на стол и, поворачиваясь к Грину, спросил... «Дедушка Грин, ты знаешь, что это?» Грин молчал. Джао Хай странно посмотрел на Грина и обнаружил, что старик растерянно смотрел на его руку. Он также знал, почему Грин так делал. Всё было из-за движения, которое он сделал, когда вынимал редьку. В этом мире существовала пространственная магия, Только освоить ее было очень трудно. Кроме того, требования были очень безжалостны, поэтому было так мало людей, что ее изучали. Несмотря на это, были некоторые пространственные артефакты, которые могли быть использованы для хранения. Правда их использование требовало энергию, магическую или боевой ци, И до тех пор, пока оно у вас была, вы могли бы открыть их. Но человек, который выпил воду из небытия, не смог бы открыть пространственный артефакт, даже если бы он у него был». Джаохай криво усмехнулся. «Дедушка Грин, ты знаешь, что это?» Грин пришел в себя и взволнованно встал. «Молодой мастер, сейчас вы... только что вы...» Джао Хай махнул рукой. «Ничего такого, просто я случайно получил некоторые способности. Ничего страшного, что вы это узнали. Но, пожалуйста, никому пока не рассказывайте об этом. Так вы знаете, что это?»